Чего только не выкидывали дореформенные начальники, чтобы потешить свою душу или показать свою власть. Управляющие золотыми приисками, например, враждуя с соседними промыслами, приезжали в неприятельский лагерь и ездили там верхом на бабах. Один мелкий чиновник, производя ревизию, от всех требовал взятки, Кто не давал ему, того он привязывал к дуге своей таратайки и заставлял тащить вместе с лошадью экипаж. Какой-то староста, говорят, пробежал так более 5 вёрст. Но большинство начальников не обладало даром изобретательности. Они просто секли рожгами на каждом шагу, секли безнаказанно и беспощадно, зачастую совершенно невинных людей. Возьмём хотя бы исправника Кранштейна, розыск для которого был излюбленным наказанием. Однажды ему надо было изловить вор. Для этого он приехал в деревню, где неуловимый мошенник постоянно находил себе приют. Собрал мужиков и баб и высек всех по обнажённым мягким частям. Или вот караульный офицер Тобольского строга, который счёл возможным всыпать 300 розг чиновнику лишь за то, что тот опоздал вернуться к сроку в замок. Любопытно отметить, что в иных местах России не хватало деревьев для прутьев. В 1849 году Таврическое и Херсонское губернское правление обратилось к Киевскому с просьбой присылать ежегодно для Таврической губернии 6 тысяч пучков березовых розок а для Херсонской две тысячи, так как в этих губерниях не было березовых лесов и не из чего было делать розги. Иные начальники для упрощения дела устраивали у себя для сечения особые машины. Рассказывают, будто такая машина была заведена у одного должностного лица в Варшавской губернии. В нее ставили наказываемого И ремень равномерных кристаллов его спину и задние часть. Как же относилось правительство ко всем этим беззакониям? Несомненно, оно не могло не знать про них. Много делалось слишком явно и в слишком чудовищных размерах. Однако должным образом реагировать на произвол значило бы ослаблять авторитет тех фикцию непогрешимой строгости, которых Было тогда в интересах правительства выдавать народу за неприложенную истину.